Книга третья Сказание о вставших перед бездной и плачущие как не плачущие и радующиеся как не радующиеся и покупающие как не приобретающие и пользующиеся миром сим как не пользующиеся. Из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Большой эпиграф Сказал герой Феникс, Ты учил нас, Херон, что, стоя над бездной, надо бесстрашно заглядывать в ее глубь и приветствовать жизнь, что жизнь — это радость подвига. Ты учил нас, что, когда ходишь над самой черной бездной, по самому краю надо смотреть в лазурь. Теперь и ты, Херон, бессмертный, стоишь, как и мы, герои, на краю бездны. Куда же ты смотришь?» И ответил бессмертный Хирон: «Я бессмертен, но подвержен страданию смертных». Когда чаша страданий так переполнена, что перетекает через края, в ней тонет мысль, тогда отдают эту чашу обратно жизни. В всякому страданию дано переходить в радость, одним страданием не живут. Скажи, что ты знаешь об этом, Геракл? спросил тогда Феникс полубога сына Зевса. Ответил Геракл: Я не умею знать. Я делаю Я не заглядываю в бездну, я спускаюсь в нее, чтобы вынести ужас бездны на свет дня. Я не умею отступать и хожу по любому краю. Сказал тихо Хирон, ты найдешь свой край, Геракл, но слова твои меня радуют. Тогда спросил Феникс клопа, почему ты молчишь, Телем? И ответил Кеклоптелем, «Нет для меня края и глубины бездны, и некуда мне заглядывать. Я сам в бездне. Не придешь ли ты за мной, Геракл?» Ответил Геракл, «Приду». Голосовкер. Сказание о Титанах Тень Пятое. Скид Крайнего Глотка. Преддверие. Первое. Брата Манкуму, послушника Братства Крайнего Глотка, терзали видение. Последнее и самое упрямое из видений вот уже с полчаса пыталась разжать ему зубы и влить хоть каплю воды из выщербленной кружки. Манкомо простужно сопел, но зубов не разжимал. Всякий послушник братства обязан пройти очищение перед церемонией открытия двери. Для этого и отводятся особые шалаши, возведенные в удалении от родного чистокола с кита крайнего глотка. Испытуемый — должен провести семь дней в уединении, не вкушая пищи, и позволяя себе лишь одну кружку воды в полночь. Таков обряд очищения, и лишь прошедший его сподобится предстать перед патриархом скита и затем явиться к двери. До полуночи оставалось целых два часа, и поэтому брат Манкума, задыхаясь, истово сопротивлялся искусу, назойливого видения. Голова призрака уплыла куда-то в сторону, а на ее месте возникла плоская треугольная морда с раздвоенным язычком, покачивающаяся на беспредельно длинной шее. Морда облизнулась и с нехорошим любопытством уставилась на послушника. Брат Манкума. Истерически хихикнул и закашлялся, потому что вода попала ему в дыхательное горло. Хитрый призрак добился своего и теперь хлопал хрипящего послушника по спине. Рука видения оказалась неприятно увесистая. Второй кошмар в шалаше целиком не помещался, и брат Манкума... Прикрыл глаза и предался размышлениям о том, можно ли теперь считать его пост нарушенным, и, ежели да, то по чьей вине. В общем-то, галлюцинации появились уже на четвертую ночь поста и с тех пор не исчезали. Брат Манкума полз за бледными господами, тающими в вечерней синеве, умоляя взять его с собой. Шарахался от звезд, просвечивающих сквозь зыбкое тело патриарха Маурице, стоявшего над испытуемым тем ветчины в руке. По углам скреблись и жептались обнаженные девицы с мышинами-хвостиками. Но все это вряд ли можно было считать знамением или хотя бы откровением. Будь ты хоть трижды знатоком слов и знаков, переписывай набело в тридцать восьмой раз хроники верхних или предания старины без очищающего поста и размышлений, а главное, без маломальски подходящего знамения, нечего даже и надеяться на дверь. Вот. И еще год учения бесконечного и постылого. Брат Манкума от огорчения даже перестал кашлять и сел на ветхую циновку. Любопытная шея второго видения с пристальным взглядом на конце или в начале успела к тому времени выползти наружу, и теперь там что-то непрерывно шуршало и клацало. Тот же призрак, что прервал пост, Сидел сейчас у выхода из шалаша, и лицо его в лунном свете казалось неестественно бледным. — Как тебя зовут, Дубина? — хмур спросил призрак, заворачиваясь в серый широкий плащ. — Манкума? — просипел еще не вполне пришедший в себя брат Манкума. — Послушник братства крайнего глотка. Он с трудом сдерживал внутреннее ликование. — Вот оно, долгожданное знамение. Сидит, разговаривает. — А как мне недостойному именовать бледного господина? — осторожно поинтересовался Манкума, боясь спугнуть плывущую в руки удачу. Ночной гость провел ладонью по своей щеке, Оцарапался щетину и скептически поджал губы. — А, бледного господина, да? — протянул он. — Ну что ж, зови меня Сигурд. Сигурд Яроу. — -а, -а, а второго? — настойчиво продолжал брат Манкума, указывая рукой в шипящую и шелестящую темень за шалашом. — Второго? — удивился господин Сигурд. — Какого второго? В проем тихо просунулась уже знакомая Манкуме морда, и ее белые клыки вызвали у послушника целый поток воспоминаний, причем далеко не всегда приятных. Видимо, он все-таки не успел достаточно очиститься. — Ну, вот как этого... — пояснил Манкума, деликатно кивая в адрес вошедшего или вполшего. А как его зовут? Или он сам соблаговолит ответить? А господин Сигурд долго смеялся, и Манкума ждал, пока гость успокоится. — Этого, — наконец выдавил господин Сигурд, — этого зовут... Зу, <смех> Зу устраивает. И Сигурд Йероу и Зу и что и. А дальше? Дальше как? Дальше. Неожиданно серьезно протянул господин Сигурты, господин Зу согласно мотнул головой, блестя юрю и медным мошенником. Мало тебе, но ну, тогда зови нас, видевшими рассвет. Устраивает? О да! Не удержавшись во весь голос зарал братманку. Устраивает! Государство я немедленно бегу сообщить о вас, патриарху Маурицию. Он кубарем вылетел из шалаша и изо всех сил, откуда только взялись, заспешил через рощу, за которой лежал скит крайнего глотка. Один из трех окружавших дверь».